Глава шестнадцать Утро начинается, как очередной день сурка. Будильник, подъем, кофе, душ. Только в зеркале отражение какое-то другое, и дело тут даже не в мешках под глазами от недосыпа. Я умываюсь несколько раз холодной водой, вглядываясь в опухшее лицо. Нужно было все-таки вовремя ложиться спать, а не гонять в голове ситуацию до самого утра, не накручивать саму себя. Сегодня всё произошедшее уже не кажется таким страшным и разрушительным, а потому не вызывает бурной реакции. — Дурочка ты, Лика, наивная! — вздыхаю, поправляя прядь волос перед зеркалом. — Инфантилка! Пора уже взрослеть! Добавляю решительно. Достаю тушь из ящичка, подкрашиваю ресницы. На губы наношу бальзам с розовым оттенком. На запястье капельку духов. Выходные закончились. Ничего страшного не произошло. Жизнь продолжается. Так чего грустить? но ну, обманула Юлька. Но оказался Алекс не принцем. Что теперь? Конец света? Выпрямилась, улыбнулась и пошла украшать мир. В конце концов, я неплохо отдохнула в эти выходные. А то, что реальность не оправдала моих надежд... Так это мои заморочки, мелочи. Кстати, мелочь нужно проверить в сумке. Напоминаю сама себе. Моя ласточка так и осталась на автостоянке стоять. Значит, добираться мне сегодня общественным транспортом. Потому что утром проезд в такси стоит, как билет на самолет. И телефон не забыть. Я кидываю себя финальным взглядом. Белая блузка, обтягивающая юбка-карандаш. Ненавижу этот образ. Как по мне, я выгляжу в нем слишком вызывающе. Но выстирать брючные костюмы я банально забыла. Обнаружила уже сегодня утром, когда не оставалось ни времени, ни других чистых выглаженных вещей. Поэтому пришлось надевать то, что есть. Кроссовки с кедами тоже не впишутся в этот офисный стиль. Ах, бесит. Придется доставать туфли на каблуках. Они, конечно, красивые и ноги визуально стройнят, удлиняют. Но целый день на шпильках – то еще испытание. А джинсы, к сожалению, не предусмотрены в нашем офисном дресс-коде. На работу я приезжаю во взвинченном состоянии. Толпа народа в общественном транспорте, давка, запахи пота, перегара еще раз убеждает меня в том, что я не зря купила себе машину. Надеюсь, тот нахал, что подпер меня в пятницу, давно уехал, и ему еще долго икалось. «Ты где ходишь, Аверина?» Ловит меня за руку шеф. Я бросаю взгляд на часы. До начала рабочего дня еще пять минут. У меня даже есть время выпить кофе. Тогда что за претензии? «Дома я была, Лев Александрович!» Отвечаю вежливо, но с долей иронии. «Как и положено приличной девушке!» «А должна была давно быть здесь!» «Ты СМС мое видела?» Продолжает пыхтеть недовольным паровозом. «А нет?» «А что случилось?» Тяну за телефоном сумочку, вытаскиваю его и неожиданно понимаю, что со вчерашнего дня он до сих пор выключен. Я его отключила почти сразу, как уехала с турбазы. Не хотела разговаривать, выслушивать Юлькины оправдания. Или еще хлеще расспросы Алекса, если бы он вдруг решил узнать причины моего внезапного отъезда. И утром забыла включить, бросила в сумку на автомате. Мысли были заняты другим. Будильником на телефоне я не пользуюсь, у меня обычный, механический, еще из маминого детства, а потому и не заметила. «Случилось, Аверина! Такое случилось, что...» Шеф на секунду замолкает, оглядывая меня с головы до ног, и внезапно меняется в лице. Тонкие губы растягиваются в одобряющей улыбке, он даже причмокивает довольно. «А вот оделась ты правильно, чувствовала, видимо...» Нехороший звоночек срабатывает в голове. «Не к добру это?» «Ой, не к добру!» «Объясните, Лев Алексеевич, что происходит?» Мимо нас на всех парах проносится главбух с перекошенным лицом. В конце коридора хлопает дверь маркетингового отдела. За углом кто-то ругается. Я отмечаю, что вокруг какая-то нездоровая движуха. Обычно в это время сонный народ стягивается к кофемашине, А сейчас ощущение, что в офис внезапно нагрянул ревизор. И все резко вспомнили о своих косяках, которые срочно нужно устранить. «Давай отойдем в сторону!» Шеф без церемона хватает меня за локоть и тянет в свой кабинет. А после, прикрывая за мной дверь, троторит приглушенно. «У нас небольшие, но крайне неприятные изменения. И я очень надеюсь, что ты войдешь в положение и поможешь». «Я? Чем?» Моргаю часто. Наш филиал в последнее время показывал отрицательный рост. Я надеялся, что мы успеем справиться с трудностями. Планировал кое-какие изменения. Даже бюджет выбил больше обычного. Но руководство свыше решило, что... Шеф на секунду запинается, подыскивая нужное слово. В общем, они заявили, что у нас неэффективные методы управления. И прислали своего топ-менеджера. Как оказалось, нам еще повезло. Часть филиалов в других областях уже закрыли в связи с убыточностью, а наш решили оптимизировать. То есть... Начинает доходить до меня, из-за чего вся суета в офисе. Да, ты правильно мыслишь. Кому-то не повезет. Сокращение штата неизбежно. Лев Алексеевич отходит к большому панорамному окну изложив руки за спину, напряженно осматривается в вид города с двадцатого этажа. Синий пиджак едва не расползается по швам на его низкорослой, пухлой фигуре. «А при чем здесь я?» Снова напоминаю о себе. «Нет, я согласна, что проверяющий сверху – это геморрой для всех нас. Согласна, что сейчас начнется ад в рабочем плане. Проверки, проверки, еще раз проверки. Но какая во всем этом роль отведена мне, раз шеф решил оповестить об этом лично?» Или эта информация была разослана всем в СМС, и я просто немного запоздала? Но нет, соскочить мне не дают. «А ты будешь исполнять обязанности его секретаря?» Бросает, не поворачивая головы, Лев Алексеевич. «Так вот где собака зарыта». «Я? Вы шутите?» «Да я никогда не работала секретарем, не в курсе специфики работы. Это не моя специальность». Бежит вперед меня возражение. «Почему не Алла?» «Алла продолжает работать на своем месте». Резко обрубает меня шеф. «Я никуда не ухожу». «Ну, конечно. Как же он отпустит свою молодую любовницу к другому самцу? Он же ее полгода добивался. По крайней мере, со слов самой Аллы. И теперь души не чаял, чтобы вот так взять и отпустить к другому. Хотя, может, там не он, а она?» Надо узнать поподробнее. Ты же умная девочка. Разберешься быстро, я уверен. Там нет ничего сложного. Чужого человека я привлекать не хочу. Поворачивается наконец ко мне лицом. Подходит к письменному столу, наклоняясь, и опирается на него ладонями. Сама же понимаешь, вы всем не тут как родные. У многих дети ипотека, кредиты. Как я могу их подставить? Продолжает таким заботливым тоном, что впору поверить, будто он действительно печется о всех нас. «А он будет копать под каждого, поэтому мне нужен рядом с ним свой человек, который будет докладывать о каждом его шаге, о каждом решении». «То есть шпионить!» – срывается с языка. Лев Алексеевич раздраженно бьет ладонью по столу и выпрямляется, но почти тут же берет себя в руки. Улыбается Елейна, что аж скулы сводит. И да, наш ревизор-мужчина, выяснили. а Аверина, ты думаешь, мне сейчас легко? Я весь на нервах с пятницы. Это тебе не просто приехал, шашкой помахал и умотал обратно. Он здесь надолго, понимаешь? На месяц-два, а то и больше. И он засунет нос в каждую, повторяю, в каждую бумажку. тычет пухлым коротким пальцем в воздухе. «Я здесь с самого открытия филиала. Я каждого из вас лично на работу принимал, собеседовал, отбирал. А теперь что? Теперь половину на улицу, а другой хорошо, если зарплату оставят туже, а не урежут вдвое. И это я еще молчу про штрафы, санкции, прочие наказания. А если всплывут?» Шеф резко замолкает, а я понимаю по его глазам, что он сболтнул лишнее. Исплывать есть чему, и его беспокоит далеко не сокращение народа. «Я не согласна», – решаю на месте. чуть моя пятая точка, что дело пахнет керосином. Я не желаю ввязываться в подобные авантюры». «А кто тебе сказал, что у тебя есть выбор?» – вздергивает подбородок Лев Алексеевич, и угрожающе движется ко мне. «Подходит ближе». Но из-за разницы в росте, плюс мои каблуки, он оказывается хорошо так ниже меня и смотрит снизу вверх. Я стойко выдерживаю взбешенный взгляд шефа, молчу, отступать не ненамеренно. «Аверено!» – меняет тон, понимая, что угроза взглядом не подействовала. «Давай не будем ссориться. Напомни, сколько ты здесь работаешь? Год есть?» почти три. «Вот! Три года! Три года я тебя знаю как честного и ответственного сотрудника! Ты ведь понимаешь, что я не просто так выбрал твою кандидатуру! Мне нужен человек, который здесь давно, которому не все равно, что будет с нашей конторой, которому можно доверять! А я в тебе уверен, ты не подведешь! Анжелика, ну ты ведь не глупая девушка!» Впервые за сегодня он называет меня по имени. Ну пойми, я не могу взять левого человека из агентства. Да и тебе наверняка невыгодно терять работу, тем более с негативной записью в трудовой книжке и отрицательной характеристикой. Добавляет он приторно-ласковым тоном. Я возмущенно распахиваю глаза. Вы мне угрожаете? Да бог с тобой обверена, всего лишь предупреждаю. «А как ты хотела?» Лев Алексеевич разворачивается и важно шествует к своему креслу. А у меня в голове тут же на бешеной скорости начинают крутиться шестеренки. Съемная квартира, кредит за машину, расходы на жизнь и никакой заначки. Я все свои сэкономленные средства вкидывала в досрочное погашение кредита. И если сейчас потеряю работу, то придется занимать. И не факт, что быстро найду новое место. Да еще с испорченной характеристикой. Родители вряд ли смогут помочь такой суммой. В кредите мне, скорее всего, откажут из-за отсутствия работы. А богатых друзей, у кого можно попросить нужную сумму, у меня нет. Вот же гад! «Ну что, подумала?» Улыбается хитро, бросая на меня взгляд победителя. «Убедил? Это не только мне, это и тебе надо». Мы все тут одной нитью повязаны. Ага, и бантиком украшены, как же. Почему я? Задаю последний вопрос. Шеф недоуменно жмет плечами. Я уже ответил. Ты ответственная, спокойная, исполнительная. Распространение офисных сплетен замечено не было. Вон даже вид сегодня у тебя соответствующий. Кивает на мою юбку. Кто, если не ты? «Да кто угодно!» Но я уже понимаю, что выбор был сделан заранее, и спорить нет смысла. Наверняка его алочка и выбирала, раз в курсе даже про то, что я не участвую в суждении местных сплетен. «Какие у меня будут обязанности?» Сдаюсь окончательно. «О, тут не переживай, ничего сложного. В крайнем случае Алла всегда поможет советам. Самая главная твоя обязанность – держать меня в курсе происходящего». Что, где, как, куда. Ну, ты понимаешь, да? Да ни черта я не понимаю. Когда приступать? Уточняю обреченное. Сегодня. Разводит он руки, словно собирается меня обнять. Пойдем, я тебя провожу. Покажу новое рабочее место. Он уже направляется в мою сторону, но именно в этот момент нас перебивает стук, и дверь кабинета распахивается. Я машинально оборачиваюсь, желая узнать, у кого хватило смелости так нагло ворваться в кабинет шефа. Выхватываю взглядом мужскую фигуру, появившуюся на пороге. Дохожу до лица и столбенею от понимания, кто пожаловал к льву Алексеевичу.